На черном потолке подвала не возникало никаких картин будущего. Но Зинка и не ждала этого. Когда она очнулась, над головой не было ни проема, ни лестницы. Ничего. Машка чем-то закрыла дыру, и теперь ее тут в жизни не найдут. Зинка уже пыталась кричать, звать на помощь, но никто не пришел. «Вот каким бывает обман», — поняла она, когда разум осознал, что с ней произошло. Кромешная тьма. Она попала в ловушку, и выбраться отсюда было невозможно. Вот только кошка оказалась настоящей и испуганно жалась к ней, щедро делясь блохами, от которых Зинка уже вся чесалась. Но самым ужасным было то, что ее несчастная искалеченная нога опять оказалась сломана. «Наверное, мне вообще отрежут ее. Пока я тут сижу, начнется какая-нибудь гангрена и придется ампутировать. Это если меня вообще найдут здесь». Она задыхалась от слез, а кошка пыталась унять ее горе, и терлась теплым лбом. Зинка не чувствовала себя такой несчастной с того самого дня, когда папа, разозлившись на то, что дочь хочет уйти с мамой, ударил ее от обиды. Да и ладно бы. Зинке, как и самой маме, было не привыкать работать грушей. И папа потом всегда просил прощения, чуть не плакал. Но в тот момент она сидела на открытом окне, а он не рассчитал удара. Когда ему сказали в больнице, что из-за множественных оскольчатых переломов со смещением... Дочь останется хромой навсегда. Папа так выл от горя, точно изувечил сам себя. Только на этот раз мама над ним не сжалилась. «Я слишком долго прощала тебя. Надо было уйти раньше», — выдавила она сквозь слезы. «Это моя вина. Нужно было спасать от тебя ребенка. Если дочь никогда не простит меня, я пойму». Но Зинка и не думала затаить на маму обиду. Ей же и самой всегда становилось жаль папу, когда его вспышка ярости угасала, и он осознавал, что натворил. И целовал мамины синяки, а Зинку баюкал на руках. В другое время он был самым лучшим папой. Они играли с ним в пиратов, выходя в море на плоту, который сами же построили. На мачте развивался самый настоящий пиратский флаг веселый Роджер», который папа сделал своими руками. А они фальшивели на два голоса. «Провожала на разбой бабушка пирата». В мелодию у них попадала одна мама. Папа умел без маски нырять так глубоко и находиться под водой так долго, что никто не мог его обставить. Он и Зинку научил плавать, лучше всех одноклассников. Раньше по физкультуре у нее были одни пятерки, Ведь тренировал ее сам папа. И в футбол они играли с ним с тех пор, как Зинка научилась ходить. Ей потом так не хватало того, как папа дурачится и кричит ей «Мазила!». Хорошо, что Валерка решился выйти с ней на поле. А еще они столько смеялись, когда жили в Ялте, что мама начинала икать, и ничто не могло спасти ее от этого. Но хоть и было немного жалко ее, становилось еще смешнее. И потом от хохота у них с мамой начинали течь слезы. И в кафе у них всегда было весело и шумно, особенно когда проходили детские праздники. Тогда папа с мамой наряжались в костюмы кота и кошки, а Зинка изображала их переводчицу на человеческий язык. Мама мяукала и мурлыкала очень приятно, А папа гнусавил так противно, что дети захлебывались хохотом. А Зинке приходилось выкручиваться и придумывать какие-то слова. Но она ни разу их не подвела. А вот папа подвел И не раз. Когда я злюсь, у меня в голове опускается какая-то шторка. Однажды признался он Зинке. Раз — и темно. А когда она поднимается, оказывается, что я натворил чёрт-те что. Но это ведь случалось не каждый день. И остальное время было таким... Расскажи кому-нибудь, позавидуют. Хотя обычно у них дома и в кафе готовила мама, но в выходной, у них это был понедельник, папа приносил им с мамой яичницу прямо в постель. А маме еще и кофе, и она жмурилась от удовольствия. Разве в такие минуты мама не чувствовала себя самой счастливой? Динка до сих пор иногда начинала терзаться. Может, не стоило уезжать. Вдруг папа совсем перестал бы пускать кулаки в ход. Но мама сказала, нет, в следующий раз он просто убьет кого-то из нас. Он заходит все дальше. Из больницы она вывезла Зинку тайком, и такси сразу умчало их в аэропорт. А оттуда в Москву. Если бы этого не произошло, она не сидела бы сейчас в этом жутком подвале, полном блох и страшных предчувствий. Ей мучительно хотелось пить и, как ни странно, есть, хотя раньше Зинка была уверена, что горе отбивает человеку аппетит. И кошку тоже, видно, терзал голод. Она стала прикусывать Зинкины пальцы. «Эй, ты не сожрешь меня?» Нас скоро спасут, вот увидишь. Валерка найдет меня. Эта игра же в том и заключается, чтобы искать. Он не перестанет меня искать. Но время тянулось и тянулось, а никто не приходил за ней. Зинка снова попыталась кричать, и кошке это не понравилось. Она ушла в другой конец подвала. Вскоре оттуда донеслись звуки борьбы и сдавленный писк. «Ты поймала крысу?» — спросила Зинка вслух. «Только не предлагай мне, я еще не готова съесть живую крысу. Фу! Ее даже передёрнуло от отвращения. Но потом Зинка вспомнила, что им рассказывали в школе о ленинградской блокаде. Там людям приходилось есть все, даже обойный клей. А уж крыса и вовсе считалась деликатесом. «Ну, может, попозже», — вздохнула девочка. И растянулась на полу. Он был холодным, хотя на улице стояла жара, а подстелить было нечего. Но Зинку клонила в сон, и это даже радовало. Если она уснёт... то не будет чувствовать ни боли в ноге, ни голода, ни жажды. Сквозь полудрёму ей услышался голос бабушки, читавшей им вслух Томик Шекспира. «Уснуть и видеть сны». Бедному Гамлету тоже хотелось спрятаться от боли. Хотя у него-то и ноги были целы, и еды вдоволь. Принц все таки Ей хотелось увидеть во сне Валерку. Вдруг в той реальности, куда мы уходим, закрывая глаза, удалось бы докричаться до него. Но сон оказался таким же темным и пустым, как действительность вокруг. Проснувшись, Зинка даже не сразу поняла, что вернулась в подвал. Голова у нее гудела, и лоб оказался горячим. «У меня температура». Эта мысль проскользнула, даже не испугав. Что еще могло быть страшнее случившегося с ней? Уснуть навсегда, как и мечтал Гамлет? Разве это хуже, чем несколько недель валяться на ледяном полу в грязном подвале? «Нет, меня найдут». выдавила Зинка, и поразилась тому, каким сиплом стал голос. Похоже, она сорвала его, когда звала на помощь. Кошка спала у нее под боком. Ей было лучше, чем Зинке. Она была сыта, и боли не мучили ее. Если б могла, кошка вытянула бы из тела девочки жар, но для этого надо было сначала полюбить ее. А Зинка даже не погладила ее, опять провалилась в сон. И кошке надоело ждать, когда же она проснется.